Глава третья. Что такое брачный интеллект и как его измерить? Поговорим о том, чем в выборе брачного партнера может помочь современная психодиагностика. Прежде всего, оптимистичным утверждением, что каждый из нас обладает особым чутьем, позволяющим создавать индивидуальную программу действий, цель которой ⁇ создание успешной пары, дающие здоровое потомство. И готовые воспитывать своих детей. Называется такое чутье «брачный интеллект». Ввели это понятие 20 лет назад американские ученые Гехер и Кауфман, обобщив результаты исследований на тему, как женщина выбирает отца своим будущим детям, как мужчина выбирает мать своим будущим детям. С их точки зрения брачный интеллект – Английский mating – intelligence, дословно с английского – интеллект спаривания, означает умение человека совместить два противоположных состояния. С одной стороны, при выборе партнера надо уметь включить мозги, то есть быть максимально рациональным. С другой стороны, нельзя выключать половодье чувств, иначе зачем нам тогда нужен партнер, которому нет чувств. Другими словами, то, насколько мозги не мешают чувствам, и наоборот, насколько чувства не мешают мозгам, и определяет уровень брачного интеллекта. Тест опирается на список качеств, которые являются ориентирами для большинства женщин и мужчин в процессе выбора партнера. Для женщин эти качества описал Дэвид Басс в своей чрезвычайно популярной книге «Эволюционная психология. Новая наука о человеческой психики Он выделил четыре основные группы характеристик мужчин, на которые женщины обращают самое пристальное внимание. Характеристики генетических качеств партнера. Физические данные. Гармоничное телосложение, сила, красота и привлекательность внешнего облика. Отсутствие хронических болезней. Психологические данные. Эмоциональная устойчивость, оптимизм, логика, память. Характеристики, отражающие способность мужчины к добыче ресурсов, способность анализировать жизненные ситуации и делать адекватные выводы, планировать свою деятельность, решать проблемы, быть последовательным и ответственным характеристики, качества воспитания мужчины. Обладает чувством такта, уважает других людей, бережно относится к чувствам окружающих, уважает труд других людей, не теряет самообладания, умеет взять себя в руки в самых сложных ситуациях и не ныть по пустякам, умеет проявить сострадание, оказать поддержку и с пониманием отнестись к сложным ситуациям. Имеет внутреннюю культуру стремится поддерживать в своем пространстве чистоту, следить за своим внешним видом. И комплекс качеств, которые должны обеспечить способность мужчины организовать жизнь пары, в том числе рождение и воспитание детей, организованность, настойчивость, последовательность. Для мужчин список критериев, важных при выборе партнерши, гораздо более короткий. Это характеристики генетических качеств и характеристики Признаки высокой плодовитости женщины. Возраст, соотношение объема в груди, талии и бёдер, высота голоса. Созданный в результате тест описывает брачный интеллект с помощью шести параметров. Первый параметр – способность понимать намерения противоположного пола. Второй параметр – Адаптивный самообман, иначе говоря, насколько человек адекватно понимает свое значение для партнера. Третий параметр – адаптивный обман другого, иначе говоря, способность манипулировать партнером, хитрить и обманывать его. Четвертый параметр – ухаживание, иначе говоря, способность демонстрировать нужное поведение для привлечения партнера противоположного пола. Пятый параметр – искажение представлений. Мужчины часто считают себя более привлекательными для женщин, чем они есть на самом деле, и думают «многие женщины мной интересуются» или «женщины постоянно со мной флиртуют». Женщины, наоборот, более осторожны и скептичны в оценке отношений к ним мужчин, потому что для них последствия неудачных отношений могут быть серьезней. Думают, большинство мужчин просто хотят переспать, притворяясь влюбленными. Шестой параметр – уверенность в успехе отношений. Мы приводим Тест в двух вариантах. Его вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Уверены, что пройти тест очень полезно, поскольку утверждения, которые вам предстоит оценить, могут стать материалом для размышлений о том, о чем раньше вы могли и не задумываться. Тест – прекрасный стимул для развития саморефлексии. Вопросы для самоанализа. Первый. Готовы ли вы признать, что полученный балл справедливо оценивает вас в этом аспекте вашей жизни, в выборе брачного партнера? Второй. Если вы не согласны с полученным из опросника выводом, приведите свои аргументы. А. Я считаю себя обладательницей более высокого брачного интеллекта, потому что. И Б. Я считаю себя обладательницей низкого брачного интеллекта, потому что лайфак для развития саморефлексии, способности оценивать свои эмоции и поступки, глядя на них как бы со стороны, с позиции стороннего наблюдателя. Именно саморефлексия является главным инструментом для установления баланса, рациональность, эмоциональность. Развитый навык саморефлексии помогает понять свои ошибки и причины неудачного опыта, видеть проблемы на ранних стадиях и делать своевременные выводы из своих промахов, не наступать на одни и те же грабли в похожих ситуациях. Не включив саморефлексию, можно надолго застрять в переживаниях ошибки, а человек с развитой саморефлексией видит несколько вариантов ее исправления в зависимости от того, к какому результату он хочет прийти. Лучшее средство для развития саморефлексии – ведение дневника. Описывайте наиболее сильные из испытанных за день эмоций. Опишите свое состояние и сопровождавшие его телесные ощущения. Если какая-либо ситуация огорчила, опишите свой ответ на вопрос. Какой урок я извлеку из этой ситуации? Такой дневник поможет задуматься над тем, что именно составляет вашу жизнь какие эмоции вы испытываете чаще всего, что является стимулом к хорошему или плохому настроению. Через некоторое время эти записи можно будет прочитать и сравнить с уже новым опытом. В конце недели сделайте в дневнике резюмирующую запись – ответив на вопросы, что самого важного произошло за неделю, что я могу считать своим достижением, что, на мой взгляд, было не так, что я могу сделать, чтобы это не повторялось. С навыком саморефлексии никто не рождается, его формирует постоянная тренировка. Отнеситесь к ведению дневника так же серьезно, как к походам на фитнес. Поверьте, умение оценивать себя не только в зеркале на стене, но и в своем внутреннем зеркале саморефлексии очень важно.